пыль. — Не такой я видел свою жизнь, совсем не такой, — думал подмокший фирменный пакетик Диор, ощущая в себе перекатывание пластикового контейнера со вчерашними макаронами и котлеткой. Глядя, как Адам доедает Еву, Бог вернул предыдущие настройки и со словами «Черт с ним, пусть лучше яблоко жрет!» перезапустил программу. «Где-то вас я уже видел», — сказал Петр Петрович, снимая трусы с гражданки Ивановой. «Тебе не сокрушить меня, жестокий Бог!» Спутник зажал рукой разбитую голову, подобрал посланный в него небом камень и бросил его обратно в небо. Дорогая Чехова, почитаем? Извини, дорогой голова, болит в другой раз. Ну, тогда я сам. Актрисы в фильмах Хичкока играют так, что их хочется убивать. Ищу натурщицу для романа. Как написать хороший рассказ? Рецепт. Первое. Напишите роман. Второе. Вычеркните все лишнее. Третье. Вычеркните все лишнее из того, что осталось. Четвертое. Если ничего не осталось, рассказы не ваш жанр. Пишите романы. Мы в ответе за тех, кого написали. Черный пояс верности. Научившись ходить и держать ложку, Поля ушла из дома. — Далеко собралась? — Далеко ухожу я от вас. — Не рано ли? — Боюсь, как бы не поздно. — Может, останешься? Мы тебя жизни научим, тогда и уходи. Тогда уж точно поздно будет. Сидишь на лодке Много лет сидишь на лодке. Приходят люди. Говорят, что знают истину. Спрашиваешь у них, на крест полезешь, Называют мудаком и уходят. Если ранним утром Открыть окно, Выставить пару колонок И включить, чтобы включить, а вот шнитки хотя бы, а потом резко выключить. Будет слышно, как в окружающей империи лопаются духовные скрепы, загнанные в кость головного мозга. Из темного прошлого мы ринулись в светлое будущее. Бежать решили налегке. Фонарь брать не стали. Спички были да вышли на курева. Поэтому настоящее, через которое мы продирались, было тоже сумрачным. Изувечившись в потьмах, решили вернуться обратно. Всех подбивших нас на поход сожгли на кострах. Все свет, какой-никакой. Шел пятнадцатый год зимы. Приступ совести Контрольное предательство Родился, веди себя прилично. Блаженны недолайканные, ибо они насытятся. Блаженны недолайковшие, ибо они помилованы будут. Блаженны забаненные, ибо их есть Царство Небесное. Заглянул с утра в зеркало, а бородата сидит сказал бес, и, не имея сил терпеть предвкушение, радостно задергал хвостиком. Пустота уже не та. Попытался загнать себя в безвыходное положение. «Фиг тебе!» — сказала жизнь, и все исправила. И так каждый раз на все мои разрушительные ухищрения она отвечает созидательными обстоятельствами непреодолимой силы. Но я не сдаюсь. Ложь невозможна без соучастия принимающего ее за истину. Масштаб лжи определяется количеством последователей. — Папа, а если Толстой и Достоевский будут биться, кто победит? — Чехов, сынок, Чехов. — Если ваш хозяин предложит вам свободу, откажитесь. Свобода, полученная даром, обрекает на вечное рабство. Отказавшись, убейте его. Теперь идите. Одно не разберу. Люблю я людей или ненавижу. Никаких других вопросов к жизни у меня не осталось.